Виталий Свадьбин, император-беглец, наемник. От автора. Данное произведение полностью вымысел автора, не имеет ничего общего с исторической действительностью. В книге используются имена исторических личностей только с целью художественного вымысла. Диалоги между действующими лицами ведутся на современном языке для удобства восприятия читателями. Автор желает приятного чтения любителям фантастики. Предисловие. Российская Федерация. Иван Романов. Иван Романов родился в годы краха СССР и зарождения Новой России в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Как все нормальные дети, окончил среднюю школу и поступил в МГУ на исторический факультет. Такому выбору профессии способствовало увлечение исторической реконструкцией со школьной скамьи. На одной площадке с Иваном жил сосед, Сергей Бородин, лет на 15 старше, чем Иван. Он серьезно увлекался историей, а в 2000-х Сергей организовал группу реконструкторов. Младший Романов постоянно отирался возле Бородина, слушая исторические рассказы Бородина. В старших классах школы Иван увлекся фехтованием и вступил в клуб реконструкторов Бородина. Когда пришло время поступать в институт, Иван, не задумываясь, подал документы в МГУ на исторический факультет. Разница в полтора десятка лет не мешала дружить Бородину и Романову. Клуб реконструкторов часто принимал участие в исторических фильмах. На одной из тренировок по фехтованию «Шпагой» Сергей отметил, что Иван достиг уровня как минимум кандидата в мастера спорта. «Слушай, Ваня, фехтуешь ты уже достаточно активно и мастерство просматривается. В прошлом занятии на стрельбах я отметил, что из пистоля стреляешь вполне прилично. У меня к тебе вопрос. Что ты знаешь о древнем русском рукопашном бое? Слышал о таком?» Спросил Сергея Романова. «Кое-что слышал, но без подробностей. Я в начальных классах школы посещал клуб по восточным единоборствам. Мне не понравилось». «А вот шпага – совсем другое дело», – ответил Иван своему соседу и учителю. «Приходи к нам в спортзал, посмотришься. Думаю, поймешь, что это совсем не то, что преподают разные тренера по восточной борьбе. Русская школа защиты уходит далеко в древнюю историю. Мы с ребятами уже 20 лет собираем об этом материал. В точности нам воссоздать не получится, но близко к тому, что знали наши предки, мы уже приблизились». Иван не поленился, пришел в спортзал и с той поры стал осваивать русский рукопашный бой. С раннего возраста Иван учил четыре европейских языка. Мать настояла на знании английского, немецкого, испанского и французского. Спорить с Анной Леопольдовной, матерью Ивана, не имело смысла. Она преподает иностранные языки в МГУ. Мать Ивана с полной уверенностью считает, что четыре языка – всего лишь минимум, что должен знать ее сын. Антон Петрович, отец Ивана, в свою очередь старался привить любовь старшего сына к механизмам, научить разбираться в чертежах, даже чертить заставлял сына, пока тот учился в школе. Но после того, как Иван увлекся историей, все остальное он забросил, но, будучи студентом университета, не раз обращался к отцу за разъяснениями к тем или иным древним изделиям. Кроме этого, отец дал хороший совет. «У вас в универе есть военная кафедра». «Обязательно ее закончи. Получишь офицерское звание лейтенанта запаса. Тогда не придется после учебы идти на срочную службу», – Поучал сына Антон Петрович. Иван не возражал. После сдачи экзаменов и защиты диплома Иван решил заняться наукой, что порадовало ученый совет университета. К 30 годам Иван Романов защитил кандидатскую. На горизонте науки маячили путешествия, работа с историками западных стран. Однако осенью 2022 года пришла повестка из военкомата. По мобилизации Ивана забрали в действующую армию на должность командира взвода мотострелков. В результате он попал в зону СВО на юго-восток Украины. Август 2023 год. Донбасс. Лейтенант Романов. За год лейтенант Романов не только смог освоить свои служебные обязанности, но и продвинуться по службе. К осени 2023 года он уже не раз замещал командира роты. Жизнь в окопах на переднем крае стала видеться совсем с другой стороны. Узнал, что такое боевое братство, как делить хлеб с товарищем, черпая ложками кашу из одного котелка. Не раз Иван вспоминал своего друга и учителя Сергея Бородина который прививал своему соседу-пацану простые жизненные истины. В минуты затишья лейтенант Романов рассказывал своим боевым товарищам о сражениях прошлых веков. Не было ни единого случая, чтобы кто-то из бойцов прерывал его во время таких рассказов. Бойцы вроде уважали своего командира. Хоть и не был он профессиональным военным, но науку тактики и стратегии... Изучал старательно. Нашлись профессиональные офицеры, которые отнеслись к лейтенанту Романову с пониманием. Дали совет, какую литературу почитать. Ну и устно делились знаниями. В июне командир роты поймал пулю. Романова вновь оставили исполняющим обязанности командира роты. Иван запросил командиров взводов. Ругался, что у него взводами командуют сержанты. Обещали прислать но в начале августа их перебросили в Харьковскую область. Приказ – взять оборонительные позиции в районе Альшан. Лейтенант Романов вскинул руку под козырек, погрузились с бойцами в грузовики и отбыли к точке начала наступления. На участке, где отвели место Романову с его людьми, следовало атаковать механизированную бригаду ВСУ. Рота Романова должна выполнять поддержку танковой бригады ВСРФ. За сутки продвинулись до населенного пункта Альшаны где укрепились на выгодных позициях. Вроде у лейтенанта Романова потери составили почти 30% убитыми и ранеными. Сам Иван словил пулю, когда со своими бойцами ворвались в окопы к противнику. Ранение оказалось тяжелым. В районе груди повреждена артерия. Началось внутреннее кровоизлияние. Через 4 часа лейтенант Романов Иван Антонович скончался, не приходя в сознание.